Глава седьмая Спустя несколько недель после Фёдоровой расправы над Савельевым в июньскую знойную пору село Раменское всколыхнуло другое событие. Дарья, страдая за судьбу Фёдора и шибко истосковавшись по его сытным ласкам, повстречала посреди улицы Ольгу. Ольга, избегавшая с ней всякого касания, да и вовсе по возможности таившись от односельчан с их молчаливым порицанием, не успела загодя своротить в проулок именовать злополучного свидания. Дарья ж случая не упустила. Сзади реста кликнула. «Чё, краля! Умыкала Федьку в тюрьму! Теперь поди, рада ходишь!» Вертела хвостом. «Уханькала парню молодость!» «Весты же и твои толы. Ольга вспыхнула, как огонь на березе. От гнева с ней будто искры посыпались. Задрожала, окрысилась кровью, налилась. «Ты! Да ты сама! Ты первая на селе странь! Уж не тебе клеветать на меня! Ты меж нами палки совала, ты его к себе сманивала! Ах ты, мерзавка! Это я, вишли, виноватая! На глюготетка! Не смей меня обзывать!» «Сама ты стерва, это я-то стерва!» Тут -то развернулась бабья ругань, без всякого удержу и резону. Дарья сгоряча схватила Ольгу за косу, виск, крики, и они сцепились, как две кошки. Заверещали у нелепой драки свихнулись Наготово свихнулись, лежачики, — кричали, разнимавшие подоспевшие к стычке баб. — Да тащи-то ее, стыда не сколь нет, а степениц вы бестий! Ольга, — говорит, цунелас, — зажал ладонью царапин на щеке и бросилась бегом с глаз долой. Дарья выкрикнул ей во след, Сама стерва! — и, отмахиваясь от улюлюхующих, стыдивших ее баб, — отвяжитесь вы! — стал обдирать с подола приставшей репей. Когда бабы порасходились, Дарья горько вздохнула и, пошатывающейся походкой, поглаживая укушенной Ольгой плечо, побрела на край села, к своему скучному безмужковому дому. Она устала, вошла в избу, остановилась у порога, загляделась на дочку. Катька, неизменно верная своей кухле, сейчас просветленно улыбалась. Видать, Разбудила свою деревянную подругу, мягко гладила ее голову с мочальными волосами и радостно гулила. В избе душно, накалено солнцем. На большом лбу Катьке поблескивает испарина. Кусок сахара лежал возле кровати. Должен быть, Катька обронила, увлекшись куклой. «Дай-ка, милая, я тебя ботру, да на улочку вынесу. На воздухе посидишь, тельце охлынет, и куколку твою возьмем». Возьмем, милая. Дарья подошла к дочке, промокнула льняным полотенцем пот на ее лице, повязала на ее голову белую косынку. Катька смотрела ангельскими глазами то на мать, то на куклу и чет мучала, пробовала разделить радость. Вместе с одеялом Дарья подхватила дочку на руки. Экая легонькая ты! сама как кукла, с горечью шепнула она и понесла дочку за ограду. Она усадила Катьку в тень под бузиновый куст возле плетня. Поблизости ходили куры, клахтали, рыли лапами в песке. Катька смотрела на кур с удивлением и указывала на них рукой. Издавала бессловесные звуки и объяснялась на языке, понятном только своей кукле. Косынка на голове Катьки избилась. Дарья встала на колени, перевязала на дочь косынку, сделала потуже. Да и сама утомленно приткнулась на краешек растильного одеяла. Задумалась, зацковала по бабьему счастью. Ведь красивше других баб. Ни ряба, ни крива, и руки к работе приучены. А личной жизни складно. Ему же нету. И славный парень-полюбовник в неволе ждет приговорного решения суда за резану Савельева. И дочка-кровинушка, а дитё неразумное, а дур не зачатая. К кому теперь прислониться? Где, с кем найти утеху, чтобы и молодое тело не кисло, и душе тошно не было? В задумчивости Дарья не сразу заметила Максима-гармониста, который бежал от околицы. Сперва услыхал его пыхтение. Против Дарья он приосадил себя. — Чего ты, как оглашенный, несёшься? Ребёнка-то меня напугаешь. Война! — Дарья, война началась. Какая война? — опешила Дарья. По что люди не знают? Так что с бабами виделось, никто ни слова. Война! Ты вот первая, кому говорю. Я с пристани, попутных подвод до села не было. Я прямиком, через лес. Война! Максим побежал дальше от дома к дому разносить извести. То и было для села Раменского оглушительное событие. «С кем война-то?» — крикнула вдогонку Дарья. «С германцами!» — откликнулся на ходу Максим. Дарья росла полусиротой. Отца она ни разу не видела. Он погиб в Первую мировую на Германском фронте. Может, ей только казалось, что она это помнит. А на самом деле не помнила. Не могла помнить, будучи двухгодовалым ребенком а всего лишь ярко представляла, как рыдала и рвала на себе волосы обобранной войной ее мать. Испуганно она взглянула на дочку, Катька сидела недвижимо и настороженно, будто тоже что-то уразумела из услышанных слов, и прижимала к себе куклу, защищая от невидимой беды. Дарья машинально потрогала плечо, укушенная в недавней сваре Ольгой, вспомнила о Федоре, умолётно подумала — Тюрьма-то поди, добром им может статься, от войны убережет, там стреляют. Но во всем этом добра не было, ни на грош, ни на кроху. Пойдем-ка, милая, обратно, пойдем в дом. И вроде спасая от близкого несчастья, она опять сгребла на одеяле Катьку с ее куклой и понесла в избу.